Глава 33. Пробуждение, позорное открытие, почтовая станция, злость, плоды покаяния, воскресшие пороки. Не знаю, долго ли длилось беспамятство, но мне казалось, что прошла целая вечность. Мало-помалу сознание мое начало проясняться, потом заломило руки и ноги, заныло все тело. Я содрогнулся Мозг пронизал мысль. Вот она, смерть, я уже на том свете. Рядом со мной приподнялась белая горка, и сердитый голос произнес «Окажите мне любезность и поддайте мне взад!» Это сказал Баллу, или, во всяком случае, пухлая снежная фигура в сидячем положении говорила его голосом. Я поднялся на ноги, глянул, и что же? В 15 шагах от нас, в серой предрассветной мгле, виднелась почтовая станция, а под навесом стояли наши лошади, оседланные и взнузданные. Высокий снежный сугроб вдруг развалился, из него вылез Алендорф, И мы все трое в глубоком молчании уставились на станционное строение. Да и что мы могли сказать? Нам оставалось только хлопать глазами. Мы попали в такое дурацкое, такое позорное, нелепое положение, что слова были бессильны, да и мы не знали, что, с чего начать. Грозная опасность миновала, но радость, вспыхнувшая в наших сердцах, была отравлена. По правде говоря, мы почти не чувствовали ее. Наоборот, мы сразу помрачнели и надулись, зляясь друг на друга, на, на самих себя, на весь мир, Мы сердито отряхнулись от снега и гуськом, как чужие, двинулись к лошадям, расседовали их и пошли искать приюта на станции. Я не погрешил против истины, повествуя об этом забавном приключении. Все произошло почти в точности так. Мы действительно застряли в снежной пустыне во время бурана и, потеряв всякую надежду на спасение, уснули в пятнадцати шагах от гостиницы. Добрых два часа просидели в разных углах мы, переваривая свое унижение. Ничего загадочного уже не было в бегстве наших лошадей. Они покинули нас по вполне понятным причинам. Конечно, они в несколько секунд набрались до навеса и, должно быть, не без удовольствия слышали наши исповеди и жалобы. После завтрака мы повеселели и вскоре опять обрели вкус к жизни. Мир снова засверкал всеми красками, земное бытие сулило блаженство. Вдруг я почувствовал смутное беспокойство. Потом оно усилилось и властно овладел мной. Увы, мое обновление не успело завершиться. Мне мучительно хотелось курить». Я всеми силами противился соблазну, но плоть была слаба. Целый час я бродил в одиночестве, борясь с самим собой. Я вспоминал свои клятвы исправиться и укорял себя горько, убедительно, настойчиво. Но все было тщетно. И вскоре я уже рыскал по сугробам в поисках моей трубки. Я нашел ее, и чтобы насладиться, ею спрятался за угол сарая. Меня терзала мысль, что, что сказали бы мои более стойкие, более сильные духом и верные своему слову товарищи, если бы увидели мое падение. Когда я, наконец, закурил, то почувствовал себя последним мерзавцем и негодяем. Мне стыдно было самого себя. Опасаясь, что убежище мое недостаточно надежно, я решил пройти дальше, к задней стене сарая. В то время как я гибал угол, попыхивая трубкой, из-за противоположного угла показался алендорф с прижатой к губам бутылкой виски, а между нами сидел балу и самозабвенно раскладывал пассиан с своими замасленными картами. Всему есть предел даже человеческой глупости. Мы пожали друг другу руки и условились больше не поминать об обетах и не являть пример грядущим поколениям. Станция, куда мы забрели, находилась на краю 26-мильной пустыни. Если бы мы накануне мы подъехали к ней на полчаса раньше, мы услышали бы крики и пистолетные выстрелы. На станции ждали погонщиков с татарами овец. И чтобы они не забудились и не погибли, им подавали сигналы. Трое из погонщиков действительно прибыли еще при нас, полумертвой от усталости, но два остальных так и пропали без вести. Добравшись до Карсона, мы решили отдохнуть, прежде чем ехать в Эсмеральду. На отдых и сборы в дорогу ушла целую неделя, и благодаря, ей, благодаря этой задержке нам посчастливилось присутствовать на разбирательстве тяжбы между Гайдом и Морганом, знаменитой тяжбы об оползне, память о которой жива в Неваде по сей день. После нескольких необходимых разъяснений я извожу историю этого интереснейшего процесса в точности так, как она дошла до меня.